Глава 286. «Эй, парень, да ты никакой не новичок!» Процедил он, беззвучно подставив королевскую башню под шах и мат. Королевская башня была в игре аналогом шахматного короля. «Ты играешь агрессивно и быстро, не отводишь взгляд от поля, как бывалый игрок!» Я пожал плечами и хмыкнул. «Правил много, но они несложные, говорил же, что разберусь!» Вторая партия была уже на интерес. Минден предложил поставить на кон пару он. Сказал, что для разогрева. Я без всяких возражений кивнул. Обнулил подсказки Вокса, решив положиться только на свой атрибут разум. Такая дерзость, может и не лучший шаг, но любопытство одержало вверх. Хотелось проверить себя, атрибуты и навыки. Минден пристально следил за всеми моими действиями. Потел, потирал руки. И тихо ругался под нос. А затем я снова загнал его королевскую башню в угол поля. Чёрт! выругался он. «Ты шутишь, да? Серьезно? Это чтобы заманить меня на крупняк? Сам так делаю, знаю эти фокусы». «Очень редко шучу», возразил я. «Может, не везет тебе сегодня? Я готов остановиться». «Да я...» Он сдвинул обе ладони в кулаки, обвел взглядом стол, потом меня. При этом из глаз его не ушел дерзкий азарт. «Хорошо, давай повысим ставки. Скажем, пять вон, идет?» Я кивнул. Третью партию он начинал черными. И там сразу полез на опасный штурм, не считаясь с большими потерями в пехоте. Видимо, решил, что атака — лучший способ поймать меня на ошибке. Он рассмеялся, закурил самокрутку с особо вонючим сортом дым травы. Во время игры безостановочно пытался меня отвлечь разговорами за жизнь. Но я пропускал эти выпады мимо ушей, сосредотачиваясь на фигурах. Когда крылья и сопы проскочили на тропу через центр и вскрыли его фланг, он понял, что снова проиграл. И тут же, глядя на меня бешеными глазами, стукнул кулаком по столу. «Поднимаем ставки, Кир», – сказал он тихо, но в голосе у него прозвучало нечто болезненное. «Ставлю своих двух Таура. Отличные, между прочим, звери. Привез их с Дальнего Нагорья. Уж таких не купите за двадцать ун. Чего скажешь?» Я не ожидал такого порыва, но понимал, что отказ его разозлит, а согласие может ввести в неприятную зону риска меня. Однако мне было все равно на риске. Я его не боялся. С другой стороны, мне самому было интересно продолжить игру, которую все больше и больше понимал. Два породистых тауров кровавой пустоши ценились на вес золота. Но я готов их был ему даже оставить, если выиграю. Я коротко огляделся. В темноте зала никого, кроме нас. Сворк, вероятно, давно отрубился или притворялся спящим, чтобы не влезать в дрязги своих клиентов. «Ставку принимаю», повторил я, разложив фигурки по исходным позициям. «Но имей в виду, я поддаваться не стану, и возврата не будет». «Справедливо», Усмехнулся он, запалил еще одну самокрутку и принялся расставлять своих гипоптер и снежную колонну, бывшие местными аналогами слона и ферзя. «Ну давай, Кир, удиви меня!» Я ощутил, как груди вскипает азарт. Адреналин гудел, когда мы шли ход за ходом, подстраивая ловушки и контратаки. Минден играл яростно. Он то дозированно выжидал на фланге, то взрывался резкими рейдами, стараясь захватить башню и мостик, чтобы зажать меня в угол. Но я выбрал осторожную тактику. Время неумолимо работало на меня. Каждое его агрессивное продвижение открывало несколько слабых точек в тылу, и уже на пятнадцатом ходу я забрал его пустынного скакуна, которым он собирался устроить массовый террор на моем фланге. Он ругнулся, вылил остатки фока из кружки на доску. Крепкий запашок бил в нос, а ткань пропиталась ужасно быстро. Спокойно сняв фигуры, я смахнул капли, от которых теневые клетки заметно поплыли. Еще пять ходов, и он признал поражение. «Везучий ты!» выдохнул он, поднявшись назад и глядя в пустоту. «Может, и вправду голова у тебя работает шустрее, чем у всех нас. Ставка твоя!» напомнил я, понимая, что его гордость сейчас воет внутри от унижения. Минден сидел, сгорая внутри от собственных мыслей. Наверняка в голове у него бурлили проклятия в мой адрес. Но забирать ставку и уходить, не спрашивая, будет ли он платить, значило бы нарваться на драку или даже фиантар. И я не планировал лить здесь кровь. Тем более простого, невосходящего мужика, осоловевшего от безделья в глуши. Поэтому я спокойно ждал, когда он соберется с духом. «Ладно», – выдавил он, стукнув по столу. «Забирай, как и договаривались. Тауры за старым амбаром стоят, хорошо кормлены. Спроси у любого в этом поселке. У меня лучшие животные». Я молча кивнул. Минден скривился. Казалось, он возненавидел эту игру за считанные минуты. Потом метнул на меня тяжелый взгляд. Встал, не прощаясь. И глухо зашагал вниз по лестнице. Даже забыл собрать поле и фигуры. «Минден!» – окликнул я его. А? обернулся он со странным выражением. «Слушай, я получил удовольствие от игры. Мне твои тауры не нужны, хватит и он. «Нет, Кир, долги – это святое. А игровые долги – самое святое и неприкосновенное. Спасибо тебе, но нет, это твое». «Это мое имущество. Я могу поступить так, как того сам хочу. Я хочу оставить выигрыш тебе». Он помотал отрицательно головой. «Нет!» Звук его шагов рассыпался в ночной тьме, как там в пустоши рассеиваются порывы ветра. Оставшись столовый один, прикрыл глаза и сделал глоток остывшего эфока из полупустой кружки. Я чувствовал, как внутри расцветает странная смесь удовлетворения и холодной настороженности. Хочешь, не хочешь, обижаешь таких сильных, и они не забывают поражений. В будущем Минден Герорн может искать случай взять реванш. Но в пустоши нет места излишней щепетильности. Мы договорились, сделали ставку, и я выиграл по всем правилам. Без помощи своего вокса. Я был восходящим. Мои атрибуты выше, чем у моего соперника. Было ли это честно? Возможно, что нет. Но ведь его не смутило, что я играю впервые. Не смутило? Нет. Значит, честно все. Глянув на игровое поле, я мысленно отдал должное атрибуту разум. Когда я вошел в этот мир, я понятия не имел, насколько изменюсь. А вот сейчас сижу в поселке на задворках цивилизации, с легкостью обыгрывая профессиональных игроков, благодаря возможностям, которые мне предоставила Звездная кровь. Но все равно это как-то странно. Чувство неправильности не покидало меня. Внизу едва слышно скрипнула дверь. Вздохнув, я поднял фигурки, которые Минден так и не забрал с пропитанной фока тканей Это были пары крыльев и сопы, гипоптер. Все в разводах напитка. Сегодня же отмою, вдруг захочется сыграть еще. Подумав, я аккуратно собрал это все в шкатулку и решил собрать уны своего выигрыша, но не нашел их. Вот оно, то, что казалось мне неправильным. Как бы, между прочим, Минден собрал свои уны в карман и умотал, пока я отвлекся и вытирал и фока. Вот же мошенник. Я усмехнулся. Ведь и правда готов был ему простить проигрыш. Он хороший игрок и произвёл впечатление правильного парня, но... Но после такого его поступка обостренное чувство справедливости требовало вернуть мой выигрыш. В глубине души кольнуло предчувствие грядущих перемен. Я задумался. Может, мой его? Пусть себе радуется тому, как обул кровавого генерала. Пожалуй, что нет. Так просто нельзя. Репутация в единстве – это то, что у меня есть. А здесь, в пустоши, каждая нетривиальная встреча ведет к чему-то большему. Естественно, что на больной ноге я его не догоню. Но мне это не надо делать лично. Руны Маблана и паразавра починил уже давно, сразу как только восстановилась звездная кровь. Поэтому через несколько секунд Колчак сидел передо мной и заглядывал глаза умным и преданным взглядом. «Мне нужно найти по следу этого человека, дружище!» Я протянул кусок ткани, служившей нам полем, чтобы Маблан понюхал. «Сможешь?» Колчак насмешливо фыркнул и развернулся к лестнице. «Только не убивай и не калечь его! Просто найди! Потом нужно обездвижить, пока я с ним не поговорю, ясно?» Существо печально вздохнуло и начало спускаться, смешно виляя задом.